Глава 54 Когда Рэй очнулся, он инстинктивно понял, что проспал гораздо, гораздо больше отведённых ему 30 минут. Он сел прямо и поморщился, потому что натруженные мышцы и измученная плоть запротестовали против резкого движения. Не обращая внимания на боль, он сверил часы. 6 вечера. Рэй почувствовал тошноту, и она не имела ничего общего с тем, что он в панике вырвался из сна. 2 часа. Два драгоценных часа, которыми он собирался рачительно распорядиться, пролетели в бездействии. Он вдруг разозлился. Разозлился на свою глупость, разозлился на свою слабость. сердито посмотрел на третьекурсника, который сидел у двери в комнату слева от него, и, похоже, перебирал сообщения за день на своем ноэб, печатая в воздухе одной рукой. В мгновение О'Каре оказался на ногах. Ленон, какого черта?» — возмутился он. «Почему вы меня не разбудили?» «Потому что тебе требовался отдых», — спокойно ответил тот, едва взглянув на него сквозь нейрорамку. «Ты потерял сознание. Учитывая, что ты так и остался лежать на стальном полу, я решил, что тебе нужно еще немного отдохнуть». «Но у нас осталось всего четыре часа». Раю пришлось сдерживаться, чтобы не повысить голос больше, чем это было допустимо. «Что если у нас не получится? Что если у меня не получится?» Он не мог в это поверить. Он искренне не мог в это поверить. «Да, чувствовал он себя намного лучше, но боль была ничем и усталость ничем. Он мог преодолеть их и преодолел бы. Однако оставил его бездельничать, позволил проспать весь день». «У тебя получится». И снова невозмутимость ответа застала Рая врасплохо, готовая реплика застыла на губах. Леннон закрыл нейрорамку и поднялся, используя для опоры стену у себя за спиной. Встав, он поправил шов боевого костюма на шее и подошел к Рею. Подойдя, к Кнут обошел его и направился на другую сторону поля. «Откуда вы знаете?» Наконец сумел выдавить Рэй сквозь стиснутые зубы. «Я сократил время тренировок на неделю ради этого дня, Леннон. Если бы я знал, что вы собираетесь...» «Я советую тебе не комментировать то, кто в данный момент испытывает больше неудобств, Ворт! Отозвался третий курсник, не оборачиваясь. «Если ты предпочитаешь заменить наши тренировки спаррингом со своими друзьями до посинения, милости прошу». Это заткнуло Рея, и он внезапно почувствовал себя не слишком благодарным. «Извините», — пробормотал он так громко, как только мог. «Я ценю вашу помощь, больше, чем вы думаете. Но если мы не собираемся воспользоваться...» «Ты вот-вот потерял бы сознание. Ты буквально валился с ног. И если ты мне поверишь, глаза чуть не окосели, когда ты хлопнулся. Я сказал, что мы не уйдем отсюда, пока ты не придешь в себя или пока у нас не кончится время. Это означало, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы все получилось» включая право решать, когда тебе отдыхать». Ленан достиг другой стороны поля и развернулся, критически оглядывая Рея. «Ты чудовище, Уорд. В более чем одном смысле. Но меня не волнует то, что ты получил весь потенциал и драйв бога, пока ты все еще пользователь c 3 ранга, который только что провел 10 часов тренировок под крылом А-рангера». Рей немного отрезвел, не понимая, его только что похвалили за смелость или упрекнули в безрассудстве, Решив, что, вероятно, и то, и другое, он кивнул. «Извините. Я знаю, что ради этого вы пожертвовали своим свободным днём. Я знаю, что вы сделали все, что смогли, чтобы помочь мне. Я не могу отблагодарить вас как должно, я просто...» «Нет, не сделал». Рейс поткнулся и остановился. «Что?» — спросил он через мгновение. «Я не сделал всего, что мог», — уточнил Леннон, словно это было совершенно очевидно. «Многое, конечно». «Я подгонял тебя, подталкивал к твоим границам и даже за них, но это едва ли все, что можно было сделать». Он улыбнулся, и впервые за весь день на его лицо вернулось то голодное и дикое выражение, которое не раз заставляло Рэя и остальных останавливаться во время тренировок. «Поправь меня, если я ошибаюсь, Ворд. Обычно ты больше всего улучшаешься от прямого боя, это так?» Что-то кольнуло Рея при этом вопросе, смесь чувств, на разбор которых у него ушло мгновение. Там было волнение и надежда, волнение, надежда и страх. «Да, сэр», — медленно и осторожно ответил он. Во взгляде Лена на все еще горел хищный блеск. «Я так и думал. Тогда скажи мне, ты что-то усвоил сегодня обо мне, о моем устройстве?» Подозрение присоединилось к какофонии других чувств. Узел предвкушения в животе затянулся, Рэй кивнул. «Чуть-чуть». «Как я двигаюсь? Как двигается мое оружие?» Рэй был уверен, все утро, весь день. Сэр, мы только что провели 10 часов за разминкой? спросил он. Улыбка Ляна настала шире. Я бы не сказал, разминка, звучит доброжелательно. Может быть, немного уравняли шансы? Он вскинул бровь. Итак, что ты усвоил? На этот раз Рэй ответил сразу: Что у меня может появиться шанс попасть по вам, если вы будете сражаться в половину скорости. Кнут фыркнул. «Ворд, ты не сможешь дотронуться до меня даже на четверти моей скорости». «А мне будет позволено попытаться?» рай позволил Надежде загореться в груди. Возбуждение и желание испепелили страх и трепет. Теперь он видел это. Два часа изучения передвижения кнута по открытой местности. Четыре, чтобы увидеть, как он атакует, используя элемент неожиданности. И еще четыре, чтобы понять, как он применяет свои цепь мечи в бою лицом к лицу. Все это была лишь разминка. «Разминка в преддверии главного». «Да», — легко ответил Кристофер Леннон, «возможно, самый сильный курсант вооруженных сил в системе Астра». «После некоторой подготовки». И тут глаза Леннона вспыхнули. Желудок края сделал сальто, когда поле расцвело силуэтами, продавливаясь под его босыми ногами и поднимаясь на метр или около того, насколько позволял тренировочный зал. Первыми материализовались старые проржавевшие балки, уходящие в небо и изгибающиеся над головой. Между ними виднелись тяжелые металлические рейки, потертые временем и стихиями. Они росли до тех пор, пока Рэй и Леннон не оказались в своеобразном куполе с восемью дугообразными стенами, освещаемым круглым метровым отверстием в потолке над ними. Слева виднелась подвижная дверь-купе, частично сошедшая с рельсов. Она пропускала несколько лучей света, которые рассекали пыльный воздух. Ровный бетонный пол был покрыт грязью и какими-то зернистыми остатками. «Хранилище соли», — понял Рэй, когда арена заговорила. «Локация — заброшенное депо». Рэй сглотнул. Первоначальное волнение немного улеглось, когда голос арены укрепил его понимание того, что должно произойти. Напротив него, видимо, пришлось подгонять стартовые места, чтобы учесть, где уже стоял Рэй, стоял кнут. Он все еще выглядел расслабленным, белые зубы четко выделялись на темной коже лица, когда он улыбался. На его лице не было предвкушения, но Рэй отметил проблеск интереса. Это стало достаточным комплиментом и заставило Рэя взять себя в руки. А следующее объявление сделало все это очень-очень реальным. Спаринг схватка, сказала Арена. Курсант Кристофер Леннон против курсанта Рэя Данаворда. Курсанты. Призыв. Рэй взял себя в руки. Призыв. Шидо снова появился на свет. Приятная тяжесть стали удобно обхватила руки и ноги Рея. Сердцебиение участилось, когда он поднес когти устройства к лицу, держа их наготове. Когда же Леннон призвал свое УБУ, сердце забилось еще сильнее. В призыве кнута не было никакой сдержанности, никакого ограничения частичным вызовом. Там, где до этого стоял невысокий, слабый на вид курсант третьего курса, теперь замер черно-серый зверь с красными мерцающими бликами а три светящихся малиновых штриха на лицевой пластине его шлема походили на три вертикальных голодных глаза. Возможно, вид устройства и не дотягивал до устрашающего, но Урабора скомпенсировал это относительной темнотой заброшенного депо и среди теней выглядел зловеще, особенно когда из-под трех внешников, парящих за спиной и плечами Ленона, запульсировал красный свет – И это не говоря о мерцании между изрезанными сегментированными звеньями двух цепь мечей, которые Кнут держал в обеих руках. Их пугающая длина послушно лежала по полу перед ним. В этот момент Рэй решил, что не станет утруждать себя подсчетом того, сколько раз ему предстояло умереть. «Курсанты? К бою!» Рэй не позволил Леннону взять поле под контроль. При желании Кнут мог бы в мгновение ока нанести ему молниеносные удары и отправить его в полет в будущий год с его собственной естественной скоростью. Однако такая драка была бы бесполезной для всех участников, поэтому, делая бросок вперед, Рэй с некоторым облегчением увидел, что третий курсник ждет его стоя. Он был доволен, пока не добрался до Ленана Дзынь! Рэй пришлось опуститься почти на колени, когда ослепительная вспышка от правого оружия противника рассекла воздух по хлёсткой горизонтальной дуге. Как только оно пронеслось над головой, вход пошло левое, заставляя Рэя перекатиться, уходя с его пути. Стальные пальцы Шидо обеспечили ему опору. Он устоял на ногах и устремился вперед, даже когда цепь меч ударил по бетонному полу прямо там, где он только что стоял. Удар вызвал извержение расколотого цемента и небольшое облако пыли. «Как взорвавшаяся бомба», — подумал Рэй, приближаясь к нему, и думая, что это достаточно меткая метафора. Шидо ринулся вперед, замахнувшись на левую руку кнута, но третий курсник оказался менее зависимым от своей обычной ловкости. Он извернулся и изящно уклонился от удара всего на миллиметры, прыгнув в бок и пытаясь оторваться. Чтобы удержать близкую дистанцию, Рэй резко сменил направление, чувствуя, что его ботинки грубо скребнули пол. Преследуя Лена, он снова сработал в одном ритме с цепными мечами. Когнитивность и скорость уводили его от смерти с каждым ударом у «Вот оно!» — раздался механический голос Ленана через забрало. «Не пытайся блокировать. Кто знает, сработают ли твои блоки во вторник. На что ты рассчитываешь?» «Скорость!» — пробормотал Рэй, устремляясь вперед. Он сделал кульбит, уклонившись от удара по ногам, и приземлился в приседе, чтобы избежать другого удара, который мог снести ему голову. Он резанул по коленям Ленана, но тот не отставал, всегда оставаясь вне пределов досягаемости. «Именно! Не отставай!» И с этими словами цепь мечи едва, видимо, ускорились. Подстроиться оказалось непросто, и сначала Рэй ощутил прилив паники. Сантиметры свободного пространства превратились в какой-то сантиметр, и он побежал, петляя сквозь натиск цепь мечей, продвигаясь вперед и пытаясь прорваться. Его Ноэб следил за каждой вспышкой красного цвета, считывая каждое упреждающее подергивание тела Ленана. Он был достаточно близко, чтобы нанести новый удар почти настолько, что мог. Бам-клац! Первый удар опередил второй на столь малое время, что они произошли практически одновременно. Рэй позволил себе увлечься, сфокусироваться на вращающейся спирали у Робороса и не уследил за ходом поединка в целом. Нога в стальной обшивке появилась словно из ниоткуда и настигла его размашистым ударом по бедрам, когда он пытался уклониться. Рэй отбросила задом наперед, прямо в ржавые металлические штакетины наклонной стены, которую он не заметил во время маневра. Он с грохотом упал. В ушах звенело от удара. Реактивные щиты не смогли полностью его поглотить. Он попытался зацепиться, но упал, не сумев вовремя выставить руки, чтобы закрепиться. Он тяжело приземлился на бок, нералин жужжал, пытаясь прояснить сознание. «Вставай, Уорд». Слова были мягкими, но непрощающими. прощающими. Рай моргнул, приходя в себя. Его зрение постепенно прояснилось. С хрипом он перекатился на живот и вскочил, пошатнувшись лишь на секунду, прежде чем сумел обрести равновесие. Ленан стоял в трех метрах от него. Оружие снова спокойно лежало на полу, ожидая, когда хозяин возобновит бой. «Тебе нужна секунда?» Рэй попытался полоснуть орангера по горлу. Он мог ошибиться, но ему показалось, что он услышал низкий хохоток, когда Ленан уклонился. Рэй пролетел мимо, превратив атаку в кувырок, чтобы мечи не разрезали его пополам сзади. Раздались резкие звуки лязгающего металла, которые подсказали, что цепь мечи вращаются у него за спиной. Почти сразу после падения он поднялся, крутанулся и снова бросился на Ленона. На этот раз Рэй атаковал плотнее, полагаясь на короткие удары и прямые выпады, которые они так часто отрабатывали в последние недели. «Отлично! Оставайся в пределах своего радиуса поражения, но не допускай чрезмерного растягивания. Вот как ты это делаешь!» Конечно, ни один удар не пришелся в цель, даже когда кнут двигался с меньшей скоростью, но подтверждение улучшения было все равно приятно. Рэй удвоил атаки, держась ниже, чтобы лучше реагировать на непредсказуемость у Робороса. «Хорошая адаптация, хорошая корректировка!» Последовала еще одна атака, на этот раз проверочная, и Рэй чувствовал себя вполне комфортно, пытаясь ее блокировать. Он крутанулся и принял силу удара на оба предплечья, затем махнул когтями, пытаясь подсечь голень противника, но недостаточно быстро, и Леннон отскочил и отдернул ногу. Не желая отпускать противника, Рэй наклонился ниже и нанес удар ногой в колено Ленона. Тот, как всегда проворно, подставил подножку и сместился так, что лодыжка Рэя воткнулась в переднюю часть закованного сталью сустава, посылая дребезжащий шок от пальцев ног до бедра. Он быстро реабилитировался, попытавшись ткнуть локтем в лицо Леннона, но третий курсник отпрянул. Тогда Рэй понял, что проиграл. Вывернутый локоть оставил открытой большую часть тела. В такой близости от пользователя, который обычно сражается на расстоянии, это было приемлемо, особенно учитывая то, что сам Рэй был, по сути, потасовщиком и мог отыграть назад. Но Ленон резко подался вперед и врезался стальной лицевой пластиной в боковую часть головы Рэя. Рэй снова увидел звезды и пошатнулся в сторону, пытаясь устоять на ногах. Грязная земля предательски подвела его. Одна нога поскользнулась на пыли и остатках соли, заставив упасть на колено. На этот раз зрение прояснилось быстрее. Он успел опереться на руку и крутануться вокруг себя, чтобы снова вступить в бой. Правда, он похоже, решил, что у Рея только один бесплатный пропуск на этот матч. Бесплатный пропуск, который он уже израсходовал. Тух-тух. Боль пронеслась сквозь грудь и живот Рея, поглощая дыхание, которое он мог бы испустить, чтобы закричать. Тело свело с судорогой, и он снова рухнул на бок. Тяжесть в теле нарастала, отозвавшись новым всплеском агонии, Он смотрел, как парные цепь мечи скользят по земле прочь, пытаясь понять, как они пробили ему сначала легкие и потом кишки. Нанесен фатальный урон», — объявила арена. «Победитель — Кристофер Леннон». Боль начала отступать, и через секунду Рей смог сделать мощный болезненный вдох. Еще какое-то время он дёргался и корчился, но в конце концов сознание прояснилось настолько, что он увидел пару черных стальных сапог. «Неплохо, Уорд». Именно благодаря таким переменам ты и выиграешь во вторник. Дай мне знать, когда снова будешь готов». Ноги Леннона начали поворачиваться. Вероятно, Кнут собирался отойти к исходной точке, но Рэй выдавил «Сейчас». Третий курсник удивлённо остановился. «Сейчас?» — повторил он. Боль отступила настолько, что Рэй смог повернуть голову и посмотреть вверх, встретившись с тремя вертикальными красными линиями чудовищного лика. «Сейчас». Повторил он, начиная подниматься на ноющих руках. 16 раз. В конце концов, Рэй все же не устоял и начал отслеживать свои смерти. Это было проще, чем попытки засекать интервалы. Он сражался с кнутом, заменяя перерывы на менее продолжительные, но ну более частые передышки, которые Арена заставляла делать после каждого НФУ. 16 раз он погибал и 16 раз ползком поднимался на ноги. Он не знал, сколько прошло часов, не знал, как долго они противостояли друг другу в заброшенном депо. Поле было изрезано, разбито и потрепано бурью их битвы. Леннон предпочитал не перегружать арену после каждого матча, словно хотел, чтобы у Рея было наглядное представление об их усилиях. Стены были во вмятинах и пробиты насквозь. Земля представляла собой месиво из раздробленного цемента и редких разрезов, которые Шидо наносил ударами снизу. Рэй отстраненно осознавал, что, скорее всего, уже попал в С4. Если он сделает паузу, если просто передохнет достаточно долго, чтобы устройство смогло зарегистрировать его, как выбывшего из боя, он почти наверняка получит уведомление об апгрейде. Однако он не сделал паузы. 16 раз. 16 раз он умирал, но каждый из них был ступенькой немного выше предыдущей, требовал от Лена на чуть больше усилий для достижения цели. Они всегда перезапускали матч на скорости, которая, как предполагал Рей, соответствовала его собственной, но каждую минуту или две Кнут ускорялся на долю, на капельку, совсем чуть-чуть. Один, два, три раза. После пятой смерти Рей сумел прочитать третий курсника достаточно хорошо, чтобы заработать четвертое ускорение ужасающего вихря Урабороса, а после двенадцатой – пятое. Однако в этот момент ему ничего не оставалось, кроме как выживать под натиском. Танцуя, уклоняясь и изворачиваясь то в одну, то в другую сторону, пытаясь нащупать возможность для атаки, борясь даже за малейшую возможность нанести тот иллюзорный удар, который он так хотел провести. Это, конечно, было бесполезно. Ему просто не хватало досягаемости. Клац. С тошнотворной отрыжкой Рэй почувствовал, как его разрезают пополам. Цепь меч впился ему чуть выше пояса, рассекая его надвое. Все тело свело спазмами, когда непостижимая боль от симуляционной смерти вырвалась наружу, воспламеняя каждый нерв. Он опустился на пол в путанице охваченных спазмами конечностей, и незначительные функции ног, которые ему удалось сохранить, были отняты нейронным перебоем, когда мечи перерубили его позвоночник. Он даже не почувствовал, как тяжело ударился о землю и поднял еще больше пыли и песка в тускло подсвеченный воздух. «Нанесен фатальный урон», — объявила Арена. Победитель — Кристофер Леннон. 17, подумал Рэй, уставившись невидящим взглядом на дальнюю стену, задыхаясь и ощущая, как чувствительность медленно возвращается в нижние конечности. 17 смертей», а он так и не дотянулся до Леннона. Ему просто не хватало радиуса. «Продолжай в том же духе, и мне придется начать двигаться на полной скорости». Ноги Леннона снова появились в его поле зрения, Рэй со стоном перекатился на спину, чтобы одарить третий курсника кривой ухмылкой. «Чепуха!» — с трудом сказал он и поморщился. Живот все еще испытывал симулированную боль и пытался убедить его в том, что внутренности валяются где-то на полу. Позволив себе еще пару секунд, Рэй попробовал снова, не обращая внимания на дискомфорт. «Чепуха!» — повторил он. «Забудьте о полной скорости. Я не сравнялся с вами и на четверть, как вы и говорили». «Откуда ты знаешь?» «Это очевидно для любого, кто имеет хоть какой-то приличный опыт в УБУ-боях». Фыркнув, бросил Рэй слова орангера обратно в него, пытаясь сесть. Справившись, он проверил ноги, сгибая бедра, колени и лодыжки, и с удовлетворением обнаружил, что они в основном работоспособны. «К тому же я видел, как вы сражаетесь». Леннон пожал плечами. «Если ты знаешь, как я сражаюсь, то почему до сих пор не попал по мне?» На этот раз Рэй вздрогнул совсем не от боли. «Я не могу» проворчал он, поднимаясь на ноги, потому что покалывание в голенях и пальцах начало стихать. «У меня нет радиуса поражения». «У тебя есть когти. У тебя больше досягаемости, чем у большинства потасовщиков». «То, что я могу бегать быстрее большинства людей, еще не делает меня способным обогнать лошадь, не так ли?» Леннон опустил голову. «Замечание верное, но все же... Ты разберешься, ты быстро соображаешь». «Если бы я мог придумать, как мне разобраться с этим...» «Вы ведь надеялись, что за...» Рэй взглянул на часы, сердце слегка заныло. 15 часов, которые мы провели здесь, я придумаю, как коснуться вас хотя бы пальцем...» Леннон снова пожал плечами. Из-за остальных доспехов скрытого лица и цепь мечей в каждой руке движение выглядело немного комичным. «В таком случае я бы сказал, что не все проблемы можно решить только с помощью мозгов. Разве не поэтому мы здесь в первую очередь?» «Да» хмыкнул Рэй с тоской, глядя на когти Шидо. «Если я эволюционирую, я просто хочу немного большего радиуса атаки, вот и все, Столько, чтобы я не так сильно зависел от необходимости сходиться со своими противниками нос к носу». «Возможно, все это у тебя уже есть», озвучал такую же оценку Леннон. «Хочешь подождать и выяснить?» Рэй колебался. Он действительно хотел, но... «Нет», — он покачал головой. «Пока нет. Я все еще могу выложиться». Последний раз с такой разницей в УБУ я сражался на церемонии посвящения против Арии. Ранги моего устройства выросли почти по каждому спеку. «И ты хочешь выжить все, что можешь, пока можешь?» Резюмировал Кнут. Все, да», — эхом согласился Рэй. черно красный шлем снова наклонился и коротко кивнул. «Тогда возвращайся к своему стартовому кольцу. У тебя есть еще час моего времени, Уорд. Сделай так, чтобы он был засчитан». Два раза. За последний час Рэй позволил уложить себя всего два раза, и то лишь потому, что усталость начала брать верх. К этому моменту он был благодарен кнуту за передышку, которую тот заставил его взять. Он еще раз убедился в собственной твердолобости, в глупом стремлении загнать себя в могилу. Руки и ноги ныли от каждого движения, от каждого блока, атаки, шага и уклонения. Рэй скрежетал зубами, не желая, чтобы они подвели сейчас, чтобы он упал в последний момент. Он уже не просто хотел добраться до С4, он уже добрался, он был уверен. Четыре часа живого боя с Кристофером ленаном провели его через эту черту и даже дальше, но теперь он хотел большего. Рейв вспоминал об этом каждый раз, когда подбирался чуть ближе, чтобы оставить хоть одну царапину на темной броне у Рабораса, сражаясь в заброшенном депо, которое они неуклонно разрушали. Ему нужно было то, что было у Ленона. Он хотел того, чем владел самый грозный пользователь, с которым он когда-либо выходил на поле боя. Он хотел этого и даже больше. Но именно поэтому он и получил шедо, разве нет? Потому что всегда хотел этого. Переливаясь черно-красным, цепь меч в правой руке Лена наметнулся к лицу Рея. Чтобы избежать удара, он сделал полусальто назад, вовремя оторвавшись от земли, чтобы обе лодыжки не были перебиты нижним ударом Урабороса. Не обращая внимания на бунтующие локти и плечи, Рей спружинил руками, перевернулся и снова оттолкнулся, чтобы обеими ногами ударить Лена на по голове, Третий курсник небрежно уклонился, ускорившись уже шестой раз, и его скорость снова не оставила Рэю шансов на царапину. Но это не значит, что он не собирался попытаться. Резко крутанувшись, Рэй превратился в вихори локтей и разящих когтей. Он походил на сверло, несясь мимо кнута. Тот снова избежал ударов с почти змеиной плавностью. Рэй приземлился позади противника и впечатал кулак в уже разбитый цемент рядом, направив в лицо Лена на целый поток осколков и мелкой цементной пыли. Осколки вонзились в реактивные щиты у рабора сословно капли дождя в поверхность неподвижного озера. Рейв все равно бросился вперед, надеясь, что сумел достаточно отвлечь противника, чтобы сократить расстояние, однако он снова не смог подойти достаточно близко. Дзинь. Его удар отрикошетил от крутящегося щита из стали и в возникшего в полуметровом радиусе вокруг тела Ленона, а хлещущие цепные мечи превратились в непробиваемую стену. С проклятием Рэй рванулся в сторону, надеясь обойти противника со спины, но третий курсник двигался синхронно с ним, так что казалось, что это не он бежит, а комната просто вращается вокруг них, пока они стоят на месте. В вихре наточенного металла мелькнула вспышка света. Рэй приземлился, ощутив ногами хруст лопающегося цемента и остановившись как раз вовремя, чтобы не получить удар цепь мечом. Прямой словно копье, меч вылетел из кружащегося щита цепи и метнулся к Рэю. Когда половина оружия Урабороса внезапно отделилась от вихрящегося защитного барьера, Рэй не стал медлить и ударил когтями шидов в бушующий шторм острой стали. До лица Леннона оставалось каких-то 15 сантиметров, когда вихрь черной стали Урабороса рассек обшивку Шидо до самой кости. Плоть чуть выше локтя вывернулась, а боль от раны разорвала плечо шею и грудь Рэя. Затем Ураборос словно взорвался. Продолжая вихриться, парное оружие разлетелось достаточно широко, чтобы настичь Рея различных способов с такого же количества направлений. На этот раз он упал прямо на спину, даже сквозь агонию, понимая, что если бы не виртуальность призванных клинков кнута, он бы не просто шмякнулся землю, а разлетелся бы на сотни кровавых ошмётков по всему разгромленному полю. Нанесен фатальный урон», — объявила арена. «Победитель Кристофер Леннон». «Двадцать», — подумал Рей. Боль постепенно угасала в тех частях его плеч, груди и головы, которые он еще мог чувствовать. 4 часа 20 смертей. Довольно неплохой результат. Ладно, хватит. Голос Лена звучал отчетливо. Вернув контроль над мышцами шеи, чтобы поднять голову от земли, Рэй обнаружил, что Арангер снова приближается к нему в своем боевом костюме. У втянулся в черно-серые браслеты вокруг запястья. Сейчас они сверкали злым красным цветом драгоценных камней в Исатриуме. Уже пора, Уорд. Заявление Леннона было практически просящим, словно он боялся, что Рэй не примет тот факт, что они практически не выходили из тренировочного зала целых 16 часов. Хватит. У Рэя, однако, не осталось слов, чтобы сопротивляться. Он безумно устал и был совершенно уверен, что мог бы заснуть прямо здесь на осколках того, что раньше было чистым бетонным полом. У него не осталось ничего. Никакой энергии, чтобы возражать. Краем глаза Рей взглянул на часы 21.45. Он почти улыбнулся. Леннон позволил ему драться до последнего. С таким раскладом ему повезет, если он успеет вернуться в Кейнс до комендантского часа. Это только прибавило благодарности. Спасибо, сумел прохрипеть он, глядя на потолок заброшенного депо, который все еще проецировался над ними. За это, за все. Я знаю, вы не обязаны были помогать мне. Лицо лена снова появилось над ним. Отверстие в потолке над его головой выглядело словно сияющий нимб. «Может, и не обязан, но у меня такое чувство, что когда-нибудь это будет того стоить». «Как это?» «Не беспокойся». Губы третьекурсника сжались в плотную ровную линию, а его ледяные глаза опустились на черно-синюю палитру шидо поверх белой подкладки. «Итак, что теперь? Мы просто ждем?» «Думаю, да». Засмеялся Рэй, поморщившись, когда это вызвало спазм боли в израненной груди. Когда боль утихла, он прохрипел одно слово, означающее окончание битвы ⁇ Отбой ⁇ Руки и ноги в унисон застучали по исполосованному выбьоенным цементу, когда устройство втянулось в браслет и заставив Рэя почувствовать себя обнаженным, без уже привычной защиты доспеха. Следуя его примеру, Ноя плен на коротко вспыхнул, и депо начало депикселизироваться сверху вниз. Стены и несущие балки превратились в ничто, вновь обнажив безупречно белый потолок тренировочного зала, подчеркнутый яркими линиями светильников. Через несколько секунд Рэй почувствовал, что пол тоже дематериализовался, превратившись в сталь проекционного покрытия. Ощущения были приятными, успокаивающими и прохладными, и все же это никак не повлияло на его предвкушение. Сердце отказывалось успокаиваться. Рэй пытался дышать медленно, пытался взять себя в руки и продолжал лежать, не зная, способен он сесть или просто не хочет. Ничего не помогало, и томительное биение пульса в груди стало неприятным. Ему вспомнились моменты перед большими операциями, секунды трепетного страха, когда он смотрел на свет, а незнакомые врачи склонялись над ним, чтобы надеть маску на его лицо. Сейчас он лежал в полной тишине, не зная, чего ожидать от будущего. Когда Леннон не выдержал и открыл рот, чтобы спросить, не случилось ли чего, нейрорам корея подсветилась от активности Ноэб. Он читал всплывающий текст с жадностью, внимая строком скриптов. Неприятные воспоминания улетучивались по мере того, как Рэй впитывал данные, и с каждой буквой его охватывал восторг. Сила вверх, выносливость вверх, скорость, когнитивность, защита, нападение — все повысилось. Глаза Рэя продолжали отслеживать информацию, становясь все шире и шире, пока он, наконец, не дошел до последних строк уведомления. Новое оповещение дописывало само себе. Долгое-долгое время Рэй мог только пристально смотреть, ничего не соображая, то ли от усталости, то ли от искреннего шока, его разум отказывался понимать, отказывался осмысливать. Медленно, все еще перечитывая последние предложения, Рэй заставил себя сесть, не ощущая ничего, кроме тревоги. «Рэй, что такое?» Но Рэй был так увлечен, что не заметил, что Леннон снова стал обращаться к нему по имени. Третий курсник присел на корточки рядом с ним, поставив локти на колени. Если бы Рэй обратил на это внимание, он был бы очарован искренним волнением, которое озарило обычно невозмутимое лицо Кнута. Но сейчас у него не было ни малейшей возможности сосредоточиться на чем то другом. «Я... я...» Начал он, пытаясь объяснить, но обнаружил, что не способен ответить. «Я не могу, я не...» «У тебя получилось? С4? Ты эволюционировал?» Рэй с трудом воспринимал вопросы, все еще находясь в оцепенении. В конце концов, ему удалось кивнуть. Наверное, потом он пожалеет, что пропустил момент ликования в его честь, когда Кристофер Леннон в восторге ударил кулаком по воздуху. «И?» — надавил третий курсник. «Что еще? Ты выглядишь так, будто твое УБУ только что закинул тебя прямо в высший класс!» Рэй медленно покачал головой, продолжая всматриваться. От шока он не мог вымолвить ни слова. «Присвоена новая способность», — наконец прочитал он вслух. «Да!» Возглас кнута, так странно не похожий на его обычное невозмутимое состояние, наконец-то вывел Рея из ошеломительного паралича. Он моргнул и неуверенно огляделся, обнаружив, что Арангер смотрит ему в глаза с широкой ухмылкой, словно пытаясь прочесть мелкий шрифт, написанный задом наперёд по радужной оболочке глаза. «Я же говорил тебе!» «Я говорил!» Воскликнул он в экстазе, примерно так же радуясь за Рея, как, по мнению Рея, должен был радоваться за себя. «Что это? Смена Арсенала? Скажи мне, что это смена Арсенала!» Еще некоторое время рэй мог только таращиться на Ленана, снова не зная, как ответить. В конце концов, он решил, что его потрясение невозможно выразить словами и сделал единственное, что ему оставалось. Несколькими медленными движениями глаз Рэй сделал скриншот уведомления — У него хватило сообразительности обрезать изображение до самых нижних строк, тех, что сообщали об обновлении до c 4 и эволюции, а также об источнике его неверия. Дрожащим взмахом руки он отправил картинку, и он моргнул, когда изображение появилось на его нейрорамке. Его лицо засияло, как только он понял, что это такое. Он тут же начал читать, быстро просматривая скрипт. А потом он тоже добрался до нижних строк, и расширившиеся голубые глаза сказали Рэю, что он не получит желаемого ответа на свой вопрос. «Леннон? Что это, черт возьми?» Третьекурснику потребовалось мгновение, чтобы ответить. Удивление исказило его обычно спокойные черты. Когда он заговорил, его голос был хриплым от шока. «Без понятия. Ну, думаю, что до вторника тебе надо еще раз поговорить с твоим другом Кэчвиком».